Предисловие от Климана Апапа, одного из создателей GameCult.com и SenseCritic.com. Когда Николя и Мехди попросили меня написать предисловие к книге, которую вы сейчас слушаете, они знали, что я не смогу отказать. Они уже давно в курсе, что я обожаю Биошок. Одним прекрасным летним вечером 2007 года я опубликовал рецензию на эту игру на сайте GameCult. Но не раньше, чем у меня закончились все слова восхищения, какие я только знал. «Геймкульт» — это сайт, который возник за несколько лет до той рецензии. Я лично приложил руку к его созданию, в надежде, что еще проживу такие минуты, какие я только что прожил в «Биошок». Минуты — милые сердцу любого игрока. «Биошок» — не просто очень достойная игра. Это один из тех редких тайтлов, с которыми игрок устанавливает подлинную душевную связь. И пусть я знаю игры и получше, пусть я не проводил в ней долгих бессонных ночей, но зато она нашла отклик в моем сердце. Причиной тому — проблемы, которые рассматривают ее создатели, нравственный выбор, который совершает протагонист, идеальное слияние геймплея и сюжета, ну и, конечно, продуманная и убедительная вселенная. Время, проведенное там — Пробудило во мне воспоминания о старых играх и о книгах, которые я когда-то прочел. Все верно, я говорю о Достоевском. А еще я задумался над вопросами, которые в сюжете и не поднимались. Именно в том, как игрок относится к игре, к ее главному герою, скрыта вся суть биошок. Речь здесь идет об особой магии, такой же, какая возникает, когда мы читаем отличную книгу, и в этой магии заключается подлинная уникальность игры. Мне всегда казалось, что чем глубже игрок погружается в какой-нибудь из шоков, тем больше сокровищ находит. Эта книга очень ценна. Она собирает, объединяет и исследует все богатства, которые может предложить нам серия «Биошок». Многие из них уже наверняка вам знакомы, однако лично я отыскал в ней кое-какие детали — который упустил в свое время. И меня вдруг захлестнуло воспоминаниями. Ко мне вернулись все мысли, которые вертелись в голове в ту далекую пору. Эта игра — самая настоящая мадленка. говорю вам. Примечание. Речь идет о Мадленке Пруста. Так французы называют какой-нибудь запах, вкус или, в случае автора предисловия, видеоигру, которые вызывают необычайно яркие воспоминания. Выражение это пошло из романа Марселя Пруста «По направлению к Свану», где герой пробует печенье Мадленку и переносится мыслями в счастливое детство. Конец примечания. Если вы никогда в жизни не играли в биошок, я посоветую вам поступить мудро и перестать слушать эту книгу, а потом пойти, купить первую часть, стоит она недорого, и вступить во вселенную биошок чистым и невинным. Так она станет по-настоящему вашей. Климан Апап В декабре 2000 года Климан Апап, пионер цифровой журналистики, вместе с Кевином Кейперсом создал сайт GameCult.com. Сайт быстро набрал популярность и зарекомендовал себя как эталон игрового портала. Климан занимал пост главного редактора, пока не покинул проект в 2008 году. Он также основал SenseCritic — Нечто среднее между рекомендательным сервисом и социальной сетью. Этот сайт посвящен уже не только играм, но и фильмам, книгам, сериалам, комиксам и музыке. Здесь каждый может найти информацию о любом произведении и выставить ему оценку.